«Дитя просится на травку». Между тем, инстинкты давали о себе знать все настойчивей и настойчивей. То есть мне явно требовалась кошка, причем не в плане духовного общения, а в плане самого что ни на есть разнузданного секса. «Вы уж извините, что я так прямо об этом говорю». Но с природой не поспоришь. Короче говоря, дошел я до такого состояния, что ни о чем другом даже и думать не могу. Только о тесных сексуальных контактах с эротично настроенной кошечкой. Впрочем, о еде я тоже не забывал, но только до еды. Потому что после принятия пищи мысли о попытках продолжения своего рода вспыхивало со все возрастающей силой. Как было выпутываться из этой ситуации, не знаю. Сначала несколько раз подходил к Свете, забирался к ней на ручки и начинал мявом рассказывать о своих проблемах. Она же ноль внимания. Девочка думала, что это я с ней играюсь. Ничего себе игры. У меня от этих игр уже уши дымятся. Затем пробовал поведать о вновь возникших потребностях Андрею, но он в ответ пугался тут же начинал орать, что если я буду у него под боком мурлыкать, мешая ему работать, это он так называет чтение анекдотов в интернете, то меня выставят из комнаты. Короче говоря, дело кончилось тем, что пришлось ходить по квартире взад-вперед и петь песню половозрелого кота, который традиционно коты привлекают самочек. Разумеется, смысла исполнять эту песню в четырех стенах квартиры было немного, но мне только оставалось надеяться, что какая-нибудь юная прелестница рискнет и заберется ко мне на двенадцатый этаж. Надеждам, как водится, сбыться было не суждено, но зато хоть ребята обратили внимание на мои проблемы. Андрей сначала орал из своей комнаты, требуя, чтобы я заткнулся но потом все-таки уяснил суть моих требований, поэтому отправился на кухню, чтобы провести совещание с женой. «Слышь, Свет, как шашлык заливается?» – спросил он жену, мотнув головой в сторону гостиной, где я выводил затейливые рулады с надеждой, глядя в окно. «Да его только глухой не услышит», – недовольно сказала Света. «Я из-за этого концерта сегодня даже с мамой не смогла по телефону говорить, представляешь?» По лицу Андрея было видно, что он не считает это уж слишком большой трагедией. «С мамой не смогла поговорить», — фыркнул он. «Вот я из-за этого нытья сегодня работать не мог, а у меня, между прочим, сдача программы на носу». «И чего ты предлагаешь?» — поинтересовалась Света. «Я пока ничего не предлагаю», — сказал Андрей. «Я просто хочу, чтобы эта песня одинокого кота прекратилась раз и навсегда, иначе мне придется искать для работы и отдыха какую-нибудь другую квартиру». «Ах, вот как вы ставите вопрос!» – разозлилась Света. «Значит, пусть я тут одна остаюсь с орущим котом, а муж поедет на другую квартиру, чтобы без помех общаться со своими программистками!» «Ну, спасибо тебе, муженек! Спасибо огромное!» И Света начала с возмущением драить плиту. «При тут программистки?» – растерялся Андрей. «Я просто говорю, что не могу работать в таком шуме. Ты у нас хозяйка, вот и придумай что-нибудь!» «А что я могу придумать?» — злым голосом спросила Света. «Если это у парня инстинкта играют, его надо или кастрировать, или таблетками какими-то кормить». «Какими таблетками?» — спросил Андрей. «Из той серии, что попрыгайте, они сами отвалятся?» «Не знаю я никакой серии», — ответила Света. «Я только знаю, что есть такие таблетки, от которых кот перестает орать». «У него от них, наверное, музыкальный слух портится. Вот ему и становится стыдно петь», — предположил Андрей. В этот момент я взвыл особенно яростно, потому что ветер донес из окна всякие волнующие запахи. «Боюсь, что ему таблетка не поможет», — вздохнула Света. «Надо парня кастрировать». Андрея передернуло. «Жалко, конечно, кота», — задумчиво сказал он. но ну, ничего не поделаешь. Это же ради его блага. Так что, Свет, чтобы не тянуть, бери шашлыка и прямо сегодня вези в клинику». — Чего? — удивилась Света. — Чтобы я шашлычка своими руками кастрировать повезла? Да ни за что. Ты мужчина, ты его и вези. — Вот это номер! — удивился Андрей. — Как же я, мужчина, могу его своими руками повести на эту процедуру? Это неэтично. — Как знаешь, — сказала Света, — я его точно никуда не повезу. Андрей задумался потом накинул куртку и куда-то ушел. Вернулся через полчаса очень довольный, неся в руках какой-то флакон. «Тебе не наврали», — сказал он жене. В первом же собачьем кошачьем киоске обнаружилось средство от кошкиных воплей. Продавец сказал, что действует железно, в любое время дня и ночи, а кроме того, использовать его очень просто. «Да?» С сомнением в голосе произнесла Света. «Что-то я не очень уверена, что в шашлыка без кровавых потерь удастся запихать хоть одну таблетку». «Я тоже не очень уверен», — признался Андрей. «Но продавец сказал, что с котом даже контактировать не придется». «Это как?» — удивилась Света. «Таблетки на расстоянии действуют, что ли?» во наука вперед шагнула». Андрей стал внимательно рассматривать флакон, Но на нем ничего не было написано, кроме названия средства «Беруши». Он аккуратно открыл крышку и достал оттуда четыре мягких цилиндрика. «Что-то они не очень на таблетки похожи», — нахмурилась Света. «Здорово и больно. Шашлык такие точно не сожрет». «Подожди», — сказал Андрей, — «тут инструкции есть». Он достал свернутую бумажку и стал вслух читать. Новое средство с очень высокой эффективностью, помогающей от кошачьих воплей. При этом ваш домашний любимец не испытает на себе никакого негативного воздействия. Способ употребления. Беруши необходимо вынуть из упаковки и аккуратно вставить в уши по одному мягкому цилиндру на ухо. Благодаря особой форме и материалу, из которого состоят беруши, вас больше не будет беспокоить ни один посторонний звук. Средство одобрено Международным комитетом по защите домашних животных. Опа, сказала Света. Так это просто тампоны для ушей. Радикальное средство, ничего не скажешь. Сколько ты отдал за это фуфло? 15 долларов. — растерянно сказал Андрей. — Но я сейчас пойду туда и верну эти деньги обратно. А если мне их не отдадут, то я эти беруши засуну продавцу туда, куда не указано инструкции. — Да ладно тебе, — сказал свет переживем. — К тому же эти штуки мне очень пригодятся, потому что ты после пяти литров пива храпишь так, что книжки с полки сваливаются. — Ложь и клевета, — твердо сказал Андрей. «Могу тебе магнитофонную запись включить», — предложила Света. «Я тебя несколько раз записывала, потому что заснуть не могла». В этот момент я снова взвыл в гостиной. «Наша проблема не мой храп», — напомнил Андрей, — «а завывание этого чучела. Что делать-то будем?» «А может, — сказала Света, — ему просто подружку привести, Говорят, что коты после этого надолго успокаиваются». Андрей посмотрел на жену потрясенным взглядом. «Точно?» – сказал он. «Действительно, это же самый простой способ. И кот удовольствие получит, хотя и не знаю, за какие такие заслуги. Ведь он в хозяйстве – существо совершенно бесполезное». «Как и все мужики», – сказала Света. «Алле!» – грозно произнес Андрей. «Это еще что за выступление?» «Ничего», — заторопилась Света, — «полезный ты, полезный. Вон сколько пива уничтожаешь. Без тебя у меня вся кухня была бы завалена банками и бутылками». «Ладно», — сказал Андрей, — «где ему подругу-то возьмем?» «Да можно прямо на улице поискать», — предложила Света. «В районе помойки этих кошек бегает видимо-невидимо. Сходил бы, принес шашлыку кошечку». Андрей в задумчивости посмотрел на нее. «А я тебе пока обед приготовлю», — сказала Света. Андрей тяжело вздохнул и сказал «Ладно, пойду ему самку добывать, жди меня с победой». С этими словами он вновь натянул куртку и отправился на улицу. Отсутствовал Андрей довольно долго, а я все это время гулял по квартире и орал, потому что уже разогнался и остановиться было довольно сложно». Наконец раздался звонок, и на пороге появился довольно помятый, но довольный Андрей, который к груди прижимал разъяренного кота с дурацким красным бантом на шее. Как только кот оказался на полу, он тут же кинулся на меня, и завязалась безобразная драка за территорию. «Ты кого принес?» — в ужасе спросила его Света. «Как кого?» — удивился Андрей. «Кошку, разумеется, выбрал самую симпатичную». Только чего-то у них с шашлыком любовь не складывается. Видать, не понравилось. Андрюш, ласково спросила его Света, «А ты как кота от кошки отличаешь?» «Ну, задумался Андрей, как тебе сказать?» «В общем, на глазок». «И чего тебе на глазок видно?» «На глазок видно, что особо женского пола», твердо ответил Андрей. «Вот у этой даже бантик на шее висит, видишь? Красненький бантик». «Значит, самку от самца ты отличаешь на глазок». — удовлетворенно сказала Света. — Хороший подход, ничего не скажешь. — Не понимаю, чего тебе не нравится? — раздраженно спросил Андрей. — На них же не написано, самка это или самец. Тут Света не выдержала и начала хохотать, как безумная. От ее хохота мы с котом перестали драться, разбежались по разным углам комнаты, припали к полу и стали грозно мявчить друг на друга, показывая, что боевой пыл еще не иссяк. — Чего ржешь, как лошадь? — спросил Андрей, которого здорово разобидела Светкина непонятное веселье. — Как мне не ржать? — отдышавшись, — сказала Света, — когда ты шашлыку мужика приволок. «Точно — Точно? — недоверчиво спросил Андрей. Света подошла к чужому коту. И хотела было взять его на руки, чтобы Андрею продемонстрировать отличие кота-мальчика от кота-девочки. Но кот не дался и начал быстро нарезать круги по квартире. За ним помчался я, потому что не мог позволить, чтобы какой-то дурацкий кот носился по моей территории. Короче говоря, следующие минут десять все так и носились по квартире, пока, наконец, кот не был пойман и выставлен за дверь». «Теперь понял, как нужно отличать самку от самца?» — спросила Света, когда вся эта беготня закончилась. «Да я и раньше знал», — огрызнулся Андрей. «Подумаешь, промашка вышла. Если бы не его бантик, это меня бантик с толку сбил». «Ну, иди теперь за кошкой», — сказала Света. «Никуда я не пойду», — надулся Андрей. «Бегаешь, как проклятый, по этой помойке, а потом еще и виноватым оказываешься». «Ну, извини», — возмутилась Света. «Разумеется, шашлык из любезности к тебе должен был его трахнуть». «Надоели вы мне со своим шашлыком!» – начал был Андрей, но в это время зазвонил телефон. Андрей нажал кнопку громкой связи. «Алле! Андрюха, здорово! Это Макс!» – говорит послышался в трубке веселый голос одного из Андреевых приятелей. «Я этого Макса знал, потому что он несколько раз приходил сюда в гости. Хороший парень, приятный!» Никогда меня ногой не пинал, а всегда считал своим долгом почесать у меня под подбородочком. Впрочем, я не особенно люблю подобные фамильярности, но человек явно хотел сделать мне приятное. И заодно это уже заслуживает уважения. «Макс!» – заорал Андрей. «Привет!» «Хорошо, что ты позвонил. А у нас тут сплошной садом с геморрой», э, — начал было рассказывать он, но внезапно прервал сам себя и спросил Макса. «Слушай, а у тебя случайно суки нету?» «Есть», — ничуть не удивившись, — ответил Макс. «Только я с ней уже месяца два как развелся». «Да я не о той», — махнул рукой Андрей. «Мне кошачья сука нужна для шашлыка». «Если тебе нужны пирожки с кашатиной сказал Макс, — то они продаются у каждого метро. А изводить на шашлык мою кошечку-фенечку я тебе не дам ни под каким видом». «Да ты не понял, — объяснил Андрей, — для моего кота-шашлыка. Ты же его знаешь. Он тут ходит по квартире и орёт требуя подругу для интеллектуального общения. Может, скрестим наших детишек? Она у тебя созрела?» «Еще как созрело», — ответил Макс. «Второй месяц ко мне пристает. Я уж и не знал, что придумать. Так что давай скрестим, если шашлык обещает, что будет с ней нежен. А с тебя пузырь». «Само собой», — торопливо ответил Андрей. «Только вы сами к нам приезжайте. Мне Светка сказала, что у котов принято, чтобы самка к самцу приезжала». «Да нет проблем», — сказал Макс. «Фенька со мной часто на машине ездит. Так что через пару часов мы у вас. Готовь стол и дринчила». «Что будете пить?» – Великосветский поинтересовался Андрей. «Ее, родимую, и буду пить», – твердо сказал Макс. «Феньке какие-нибудь кошачьи консервы найдутся?» «А то ты же знаешь, еда с нашего стола им не подходит», – процитировал он в зубах у всех навязшую рекламу. «Да нет у нас никакой кошачьей еды», – растерянно сказал Андрей. «Шашлык ее за еду не воспринимает. Ему как раз вполне подходит еда с нашего стола. Упрашивать не приходится». «Ладно», – вздохнул Макс, – «возьму с собой». «Хотя это неправильно. Родные жениха должны приготовить стол, угостить». «Макс», – не выдержал Андрей, – «хватит трепаться. Бери свою феньку и шуруй к нам. А то ты еще договоришься до того, что шашлык должен быть во фраке и невесту встречать маршем Мендельсона. Может, ему еще твоя фенька не понравится. Коты, они же привередливые. Если любовь не сложится, никакого секса не будет». «Ну, водкой поить ты меня будешь в любом случае», — объяснил Макс, — «независимо от секса. Потому что наша невеста хоть куда красивая, гладкая и все такое. Так что если она твоему привереде не понравится, то это значит, что у него просто дурной вкус». «Ладно, там видно будет. Мы вас ждем», — сказал Андрей и выключил связь. Света с Андреем стали готовиться к приходу гостей. Света что-то быстро-быстро рубила ножом, терла на терке, жарила, парила, а Андрей уселся за компьютер, заявив, что он нервничает перед женитьбой своего любимого кота, поэтому пока хотя бы полчасика не поиграет в «Квейк», не успокоится. Честно говоря, я даже как ты не очень обрадовался тому, что мне сейчас должны привезти кошку. Инстинкты инстинктами, но у нас, котов, этот процесс проходит довольно сложно – «Это у собак ненавижу. Все просто. Привели сучку к кобелю, он на нее наскочил, сделал свое черное дело и все дела. Некоторые собаки, впрочем, настолько выродились, что самостоятельно этот процесс сделать не могут, так что людям их приходится придерживать и направлять. Вот кошмар, да? Но у нас котов своя беда». Лично я не могу просто так наскочить на первую попавшуюся кошку, как бы во мне ни бурлели инстинкты, потому что кошка обязательно должна отвечать моим эстетическим концепциям. Да и если я ей не понравлюсь, ни почём не подпустит. Это мне на птичьем рынке рассказывали, пока я там болтался в ожидании, когда меня купят. Так что дело это очень непростое – познакомить кошачью пару. Вы думаете, почему коты на улицу рвутся? А потому что там выбор большой. Всегда найдешь себе кошечку по душе, да и кошки тоже имеют полную возможность выбрать среди табуна котов-молодцов, шляющихся у помойки. Так я думал-думал, а в этот момент раздался звонок в дверь. Света с криком «Андрей с Фенькой приехали!» Побежала открывать, распахнула дверь, а там... За порогом стоял мужик, которого раньше я никогда не видел, а на руках у него сидело нечто то невообразимое. Кошка не кошка, собака не собака, что-то странное, похожее на горжетку с глазами. «Вась, Света, встречай гостя дорогого!» – заорал мужик, не обращая внимания на Светину довольно кислую физиономию. «Здрасте, дядя Володь!» Холодно поздоровалась Света. «А чего это вы на неделю раньше срок приехали? Вы же собирались только 10 числа». «Да так вышло, Светулик!» Радостно заявил мужик, аккуратно отстраняя Свету и заходя в квартиру. Жена числа перепутала и случайно билет купила на неделю раньше, и мужик загоготал на всю квартиру. «Да, язвительно сказала Света. У тети Аллы с математикой всегда было слабо». Это она в пределах 10 считала, как пифагор, да и то только в целых числах». «Ага», — весело подтвердил мужик. «Как была дурой, так и осталась». И снова оглушительно захохотал. «А это что у вас за волосатый батон с глазами на руках?» — спросила Света, меняя тему разговора. «Это, Светик, пекинская собака Несс», — заявил мужик, сразу перестав хохотать. пикинес короче говоря. «Вот это собака?» — удивилась Света. «Да это же ходячая горжетка какая-то». «По мне? Так хоть гавкающая рукавица!» — согласился дядя Володя, стаскивая одной ногой ботинок с другой ноги, если за нее деньги платят. «У вас в Москве эти собачки очень даже ценные. Вот и везу, чтобы денег подзаработать». «Как ее звать-то?» — поинтересовалась Света. «А черт ее знает!» — легко откликнулся дядя Володя. «Я ее зову цигейка «Уж больно она на рукав от цигейковой шубы похожа, только расцветка другая». Он немного помолчал, потом заорал. «Цигейка! Цигейка! На, на, на! Аф!» Тихонько откликнулась собачка. «Мяу!» Немедленно заорал я, возмущенный тем, что какая-то собака, хотя она на собаку вовсе не похожа, позволяет себе подавать голос «в моем доме!» «Это что еще за чудо природы?» — удивился дядя Володя. «Наш кот-шашлык с гордостью представил меня Света. Дядя Володя поставил было эту волосатую колбасу на пол, чтобы меня погладить, но как только цигейка оказалась четырьмя ногами на моей территории, я тут же бросился на нее, чтобы разорвать в клочья. Ну, точнее, напугать, чтобы она знала, кто в доме хозяин». Но у горжетки внезапно оказалась довольно хорошая реакция, потому что она резко метнулась в сторону, добежала до кухни и забилась там под стул, поблескивая глазками-пуговичками. Я же лег в метре от стула и стал ее сторожить, периодически мявом предупреждая, чтобы она и думать не смела вылезти за территорию, огороженную ножками стула.